Глава восьмая. Звегин стоял у кабинетного зеркала, отколотого вверху слева в форме треугольника. Кто отколол, почему, куда делся осколок, он не знал. Когда он вселился в этот кабинет, этот дефект уже был, и он каждый раз, глядя на себя в разбитое зеркало, думал, что это плохая примета, что давно пора его снять со стены возле двери и повесить другое, не так уж и дорогое. Мог бы средства и из собственного кармана достать, но всё что-то мешало и мешало, и благие намерения вспоминались лишь когда он глядел на своё отражение и досадно понимал, что его ауре в один прекрасный момент может настать конец. Она истончиться, превратиться в выжженное поле. Подполковник со вздохом отошёл от зеркала, сел за стол и невесело усмехнулся. Если бы кто-то прочёл его мысли, счёл бы язычником и точно не доверил бы ни одного серьёзного расследования и воспитания детей и внуков, потому что верить в приметы, нашоптанные бабушками, неправильно. Звегин взглядом поймал в окне медленно плывущее облако, и оно ему тут же напомнило надгробие с крестом. Он даже поплевал через левое плечо три раза. Настолько поразительным было сходство, Хорошо, что в кабинете сидел один. Хромов с утра отправился в парк, где работал таксист, последний видевший Марию Белозёрову в живых. Хромову не терпелось ещё раз допросить Климова, уточнить кое-какие детали. Звягин не верил в эту затею, вон у него в папке с делом целая стопка показаний этого таксиста. Они его 3 с лишним года назад без конца на допрос дёргали. У мужика потом даже проблемы со здоровьем начались, и его адвокат, которого тому пришлось нанять, недвусмысленно дал понять, если не отстанут от несчастного, пусть ждут прокурорской проверки. Он осторожно потрогал лысину, расправил редкие волосы, показалось, что не так. Влез в верхний ящик стола, достал редкий гребень и провёл им по волосам и снова глянул в окно. Гладкое облако, словно насмехаясь, остановилось, повиснув в оконном проёме всё тем же погребальным объектом. "Да брани жди", скрипучим голосом произнёс Звягин, и даже вздрогнул от телефонного звонка на мобильный. "Да, Старлей, докладывай. Что у тебя нового?" И Хромов в ответ так тяжело вздохнул, что подполковник тут же понял: Все его предчувствия, которые кто-то счёл бы язычеством, кажется, начинают сбываться. Ну, я, где спечера, сразу пошёл, товарищ подполковник начал словно нехотя хромов. Иванова Алла Ивановна. Звегин мгновенно вспомнил неприятную особу в ярких трикотажных кофтах, неприлично обтягивающих её пышное тело. Всё на что-то не договаривало, всё что-то темнело, будто и знала что-то. и говорить не хотела, и даже угрозы на неё не действовали. Так что Аллы Ивановна поторопил Хромов извягин, что-то новое сообщила тебе. Нет, не сообщила. Нет её на работе. Хотя сегодня специально подменилась с напарницей, чтобы в день выйти. Утром водители на смену явились, а её нет. Сменщица ноет, что ей домой пора, что она устала. Ивановой звонят, а её телефон вне зоны. «А ты чего так озаботился, не пойму, разозлился, ни с чего, Звягин? Что ей прогул поставят?» «Никак нет, товарищ подполковник, не в прогуле проблема. Дело в том, что Иванова видела на днях репортаж по телевидению о найденном на берегу залива Труппе, ну и...» Хромов ответил кому-то в грубой форме, что занят и продолжил. «И собиралась продать какие-то сведения на телевидении?» «О, как!» Это тебе телевизионщики сообщили? Никак нет, кое-кто из ее коллег. Алла, мол, хвасталась, что кое-что знает, что кое-что в свое время не сообщила полиции, потом забыла, а теперь вдруг вспомнила и решила подзаработать. И сразу после этого не явилась на работу? Разбогатела, что ли? Он старательно отметал очевидное, принявшись и стучаться в его мозг. не смотрел в окно, где над ним скалилось мерзкое облако, не косился в сторону отколутого зеркала. Это всё предрассудки, все его предчувствия это старость и глупость. Я не знаю, товарищ подполковник, может съездить к ней на адрес? А чья это земля, вдруг решил повредичить звяги? Наша, нет? Хромов назвал адрес Ивановой, и оказалось, что район в их юрисдикции. И хочешь не хочешь, а придётся разбираться, если вдруг что. Ладно, поезжай в Торлей, я тоже туда подтянусь, без меня к ней не суйся. Она баба тёртая, 3 года назад весь Москв не выела своими выкрутасами. Так точно, буду ждать у дома. Дом был почти точной копией того, где накануне побывал Звягин. В таком же точно доме жила и Марина, выжившая жертва маньяка Убивающего женщин на остановках общественного транспорта И двор был таким же уютным в цветах и аккуратно подстриженных кустарниках И почему-то именно тот факт, что все это было очень похоже и дом, и двор Подпортило настроение Звягину еще сильнее «Добра не жди», — пробурчал он, выбираясь из своей машины на улицу Хромов сидел на скамейке у подъезда, в котором проживала Иванова. Странно, но скамейка была необитаема, ни одной местной сплетницы, ни одной мамаши с коляской, и от этого тоже у него заныло в желудке. "Идём", кивнул на дверь Звягин, проходя скорым шагом мимо Хромова. А воз проспала наша Алла Ивановна или в самом деле разбогатела, получив гонорар от телевизионщиков. Представляете, что она должна была им сообщить, чтобы разбогатеть и забить на работу, фыркнул невесело Хромов, дыша Звягину в лысую макушку. Он почти на голову был выше и почти на четверть века моложе. Они поднялись по лестнице на нужный этаж и отарапели, уткнувшись взглядами в согнутую спину какого-то мужчины, орудовавшего в замке отмычкой. "А ну руки вверх", громко приказал Звягин. "Кто такой? Предоявить документы!" Как же я вам их предъявлю, если мои руки вверху? Мужчина оказался совсем молодым парнем. Модная стрижка с выбритыми затылком и висками, тонкогубый рот, беспрестанно кривящийся в многозначительной ухмылке, джинсы, футболка, кроссовки, через плечо сумка. Обворовать решили гражданку Иванову, поинтересовался Хромов, быстро ощупывая карманы парня, пока она на работе. Нет, её на работе. Обворовывать я обворовывать её не собирался, просто хотел поговорить. Вскрыв её замки своей отмычкой, странная манера построения разговора не находите? Звягин услышал за спиной характерный щелчок отпираемого замка, и в спину тут же подуло сквозняк из открывшейся соседней двери. Понял он и обернулся. "Здравствуйте", чуть склонился он, приветствуя женщину средних лет, подозрительно их рассматривающую. Мы из полиции, не переживайте. Он показал ей своё служебное удостоверение, Хромов тоже оттеснив парня, которого обыскал в угол у двери. Пытаемся попасть к вашей соседке, а её, кажется, нет дома. Женщина согласно кивнула, сунула руки в карманы домашнего бархатного костюма цвета спелой сливы, уставилась на парня: "А этот кто? Откуда? Почему в замке у Аалы возился?" Она поймала недоуменный взгляд полицейских и пояснила. "Я в глазок видела. Он сначала всё звонил и звонил, стучал, звал Аллу по имени, а потом начал в замке отмычкой шуровать, вор, что ли?" "Не вор я, я с телевидения. Барков Илья Сергеевич представился. Парень низко опустив голову, как будто смущаясь. "О, как? А вас на телевидении всех отмычками снабжают, отправляя на интервью", прищурился Звягин. и вытянул в его сторону руку: "Документы предъяви". Документы нашлись в его сумке. В самом деле парень оказался официально трудоустроенным на местном телевидении в отделе криминальной хроники и имя носил то самое, которым представился Барков Илья Сергеевич. Что же это вы, Илья Сергеич, решив взять интервью, опустились до кражи со взломом? Это серьёзное уголовное преступление, и Так да как вы не поймёте, возмутился он, но правда тихо, без нервов, не собирался я ничего красть. Алё Ивановна назначила мне встречу сегодня в таксопарке в половине восьмого утра. Я ждал её, ждал, не дождался и приехал сюда. Адрес откуда узнал? Звегин упорно не хотел ему выкатить, не заслужил попавшись с отмычкой в руках. Мне её бывший сожитель сообщил. Бывший? изумлённо воскликнула соседка. С каких-то пор Тимур стал бывшим. Жил себе, жил 4 года с ней, и вдруг бывший. Он сказал, что расстались не так давно. Это когда? Утром насмешливо скривило она губы. Он вечером к ней вчера входил. Алла опять что-то вкусное готовила, запахи на весь подъезд, и Тимур к прямо с работы сюда. Вы сами видели, уточнил Хромов. Как вас всех вижу, он всегда по лестнице поднимается и песни свои поёт на своём языке. А в подъезде гулко всё слышно. Вот скажите, если он за вещами к ней, допустим, приехал, стал бы петь? Вы видели, как он в квартиру входил, спросил Звягин. Ему снова вспомнилось отвратительное облако, повисшее с утра за окном рабочего кабинета. Оно точно на что-то такое намекало. На что-то нехорошее, что сейчас он каждым нервом ощущал. А как ещё? Поменялась сменами и на работу не пришла этот раз. Назначила встречу с телевизионщиком, с которого хотела поимёт денег, и отменила интервью в одностороннем порядке это 2. На звонки не отвечает, на стук не открывает это и 3, и 4. Ну и 5, разумеется, это визита жителя, с которым рассталась накануне. В квартиру, как входил, не видела, врать не стану, но дверь хлопнула. Когда, сразу после песен, вставил вдруг слово Барков с телевидения. Она задумалась, потерла переносицу и вдруг пожала плечами. «А я не помню», — призналась она с обескураженным видом. «Когда ее дверь хлопнула, не помню. То ли до его песен, то ли после. И, кажется, она не один раз хлопнула, кажется...» Ладно, разберёмся, скрепучим голосом отреагировал Звягин. Давайте вызовем вашего участкового и станем уже что-то делать с этой дверью. Участковый Евинс так быстро, словно ждал во дворе звонка, почесал голову и предложил вызвать слесаря из управляющей компании. На что Барков авторитетно заявил, что они запросто могут воспользоваться его услугами. Чтобы времени не терять, он потряс в воздухе связкой отмычек, с которыми его застали звягин с Хромовым. "Точно медвежатник", ахнула соседка, когда дверь Аллы Ивановны Ивановой через пару минут распахнулась. "Я? Нет, дед мой полжизни отсидел за это дело", не без смущения пояснил Барков. "И меня кое-чему обучил, но я, честно признаюсь, пользуюсь освоенным мастерством только в мирных целях". "Заходим, господа". Стоять, скомандовал Звергин. Сначала мы. Его старый нос, который его жена называла волчьим, вдруг кое-что учуял. К запаху приготовленной вчера еды и ароматических домашних отдушек примешивалось ещё кое-что некий металлический запашок со ощутимой кислинкой, от которого у него всегда случалось оскменать. Его крайние зубы просто сводило от этой вони в происхождении, который он не мог ошибиться. Всё так, как он и предполагал. А Луи Ивановну Иванову обнаружили на собственной кухне в луже крови в области головы. Женщина лежала лицом вниз с широко раскинутыми в стороны руками и ногами. ударили со спины прокомментировал Хромов снова принявшись обдавать её лысую макушку горячим дыханием мне ожидало нападение не сопротивлялась присев перед телом добавил Звягин он внимательно осматривал её ногти не дотрагиваясь маникюр в порядке да ты про напали со спины давай старлей вызывай кого надо и будем работать Да и сожителей её задержать надо срочно. Думаете, он Хромов уже набирал нужный номер телефона? Думать будем потом. Задержим, поговорим, может он Звегин покосился на дверной проём, в котором маячил телевизионщик Барков. Может, он знает, о чём она собиралась сообщить корреспонденту с телевидения? Тимура задержали прямо на рейсе. К тому времени уже было готово предварительное заключение по поводу гибели Ивановой Аллы Ивановны. «Проломили череп с одного удара тяжелым предметом», – оповестил Звягин и эксперт. «Орудие убийства, как я понял, в квартире не обнаружено». «Это может быть какой-нибудь автомобильный ключ или что-то в этом роде». «Может быть, все, что угодно, но тяжелое и тупое, площадь поражения примерно 5 на 5, может, кувалда». Соседка Ивановой в руках Тимура кувалды не видела, потому что она не видела его вообще. Просто слышала, как он поет, поднимаясь по лестнице, и все. Оперативно обыскали рабочее место Тимура, его служебные и личные автомобили, предметов, могущих стать орудием убийства, Было много, но следов крови ни на одном из них обнаружено не было. Мы задерживаем вас по подозрению в убийстве вашей сожительницы Ивановой Аллы Ивановны, обрадовал Тимур Звягин после предварительной беседы. Беседовал правда всё больше он сам. Тимур молчал, сидя напротив Звягина с низко опущенной головой, всё время молчал. Но когда его выводили из комнаты для допросов, Неожиданно оглянулся на Звягина и проговорил. «Разумеется, я ее не убивал. Мне это было не нужно. Я съехал от Аллы за день до этого к другой женщине. Ее убил кто-то другой, тот, о ком она неожиданно снова вспомнила спустя три с половиной года».